Генрих Григорьевич Егода торчал в доме Алексея Максимовича Горького не потому, что следил за пролетарским писателем. Ему льстило общение с великим пролетарским писателем. И ему нравилась жена Пешкова-младшего, а еще больше нравился интерес, с которым ему внимал цвет художественной интеллигенции России. Следить за писателями было кому и помимо наркома и его заместителей, на недостаток агентов и осведомителей, это ведомство в России никогда не жаловалось. 25 декабря 1935 года начальник шестого отделения секретно-политического отдела ГУГБ капитан госбезопасности Альберт Робертович Страмин отправил спецсообщение наркому Ягоде. Скрыта контрреволюционная группа писателей, существующая с ноября 1933 года. Во главе группы стоит бывший член литературного объединения «Перевал» Катаев Иван Иванович, член ВКПБ с 1919 года, прозаик, автор повести «Сердца» и нескольких сборников рассказов и очерков. Членами группы являются Зарудин Николай Николаевич, 1899 года рождения, беспартийный, сын инженера, русский, бывший член ВКПБ, исключенный из партии за троцкизм, автор повести «Сорок дней на винограднике» и ряда рассказов и очерков. Губер Борис Андреевич, 1903 года рождения, беспартийный, сын служащего, русский, прозаик, автор повести «Бабы» и множество рассказов и очерков. Лежнев, Горелик. Абрам Захарович, 1893 года рождения, бывший меньшевик, 17-18 годы, в настоящее время беспартийный, сын служащего, критик, в прошлом один из идеологов Перевала, автор ряда критических сборников «Вопросы литературы и критики», «Литературные будни» и других. Лебедев Всеволод Владимирович, 1901 года рождения, беспартийный, Русский, сын служащего, прозаик, автор повести Товарищи, пьесы Обман и ряда рассказов и очерков. Гросман Василий Иосиф Семенович 1905 года рождения беспартийный, еврей, по образованию инженер-химик, сын служащего, прозаик, автор романа «Грюкауф» и ряда рассказов и очерков. Группа эта была сколочена Катаевым на базе литературно-политических установок основателя перевала Троцкиста Воронского, и первое сборище группы 27 ноября 1933 года состоялось на квартире Катаева под руководством Воронского. В дальнейшем сборища группы происходили регулярно, один или два раза в месяц на квартирах Катаева и других участников группы. Политические установки группы имеют отчетливый антисоветский характер, что нашло выражение в многочисленных высказываниях при обсуждении общеполитических и литературных вопросов на собраниях группы или в беседах отдельных членов группы, имевших место в течение текущего 1935 года. Так, например, Лежнев на общегрупповых собраниях развивал следующие антисоветские взгляды, Всякая диктатура губит искусство и особенно литературу. Примером могут служить Италия, Германия и СССР. Диктатура не допускает свободной мысли и протеста, а без них большое искусство невозможно. Надо писать не чернилами, а кровью сердца. Кто на это решится при диктатуре? Жизнь у нас делается настолько литературной, что писать правду о жизни уже невозможно. А писать правду значит отрицать то, что пишут в газетах, «говорят в речах» и так далее. «Стахановское движение» — это такой же трюк, как отмена карточной системы. Всем стало хуже, а получается, что это улучшение быта. Зарудин. Сейчас недаром вожди произносят речи. Сталин и Каганович поняли, что если еще немного так относиться с людьми, как раньше, то вместо социалистического человека — Получается собрание запуганных гоголевских Акакиев-Акакиевичей. Люди в угодничестве и подхалимстве дошли до того, что готовы буквально предать родного брата, друга, лишь бы не трогали. В литературе это достигло предела. В этом году предательство будет на первом плане, в особенности в политической среде. Из писателей мы все мало-помалу превращаемся в сочинителей. И в этом основная беда. Борис Губер, мы оторваны от мира, мы не знаем людей Европы и Америки, у нас движение идет по замкнутому кругу, успехи не ощущаются людьми, они жалуются на тяжелую жизнь, ведь так было и раньше, люди жили неважно, а официально процветали. У нас человек подыхал с голоду, во всем нуждался, сидел в тюрьме, и энтузиазм от этого, конечно, был... только на страницах газеты, а на самом деле люди были глубоко недовольны. Самое страшное — застой мысли и казенное благополучие. Гросман, «У нас не творят, а пишут, а это не одно и то же. Причем пишут все хуже и хуже. Мы скоро будем все частными ремесленниками и по плану начнем поставлять товар для журналов, кино, театров». Лебедев. Мы можем еще 30 лет кричать «Ура! Сталину!», но это же не идейная жизнь, как у Герцена-Белинского-Ленина. Страшно, что все за вас решено, и вы чувствуете, что ничего не ясно, и вам даже нельзя страдать, а нужно смеяться и шутить». В список писателей-врагов, составленный секретно-политическим отделом Главного управления госбезопасности, попали очень талантливые люди, которым сломали жизнь. 29 января 1937 года в Комиссию партийного контроля при ЦК для беседы о судьбе писателя Ивана Катаева вызвали одного из руководителей Союза советских писателей Александра Александровича Фадеева. Выяснилось, что за Катаевым давно присматривали. Чекистам Егоды даже и стараться не надо было. Им активно помогали братья-писатели. В конце августа 1936 года Два дня заседала партгруппа правления Союза писателей, разоблачавшая врагов в собственных рядах. 29 августа отдел культурно-просветительской работы ЦК доложил секретарям ЦК Кагановичу и Ешову. Вскрыт ряд важных фактов. Писатель Иван Катаев, член партии с 1919 года, В 1928 году ездил к сосланному в Липецк троцкисту Воронскому за директивами о работе литературной группы «Перевал». Активные связи с осужденными троцкистами Катаев поддерживал систематически, оказывая им денежную помощь. Решением партгруппы постановлено исключить Ивана Катаева из партии. Литературный критик Александр Константинович Воронский за встречу с которым исключали из партии, был видным литератором, редактором журнала «Красная новь». Он много сделал для развития отечественной литературы, но имел несчастье во время внутрипартийных дискуссий поддержать точку зрения Троцкого. В январе 1929 года Воронского арестовали и приговорили к пяти годам заключения в политизоляторе. За него вступился кандидат в члены политбюро Серго Орджоникидзе, и Воронского сослали в Липецк в 29 году. Потом разрешили вернуться, дали работу. В годы массовых репрессий, когда Орджоникидзе не стало, Воронского вновь арестовали и расстреляли. Александр Фадеев после беседы в комиссии партийного контроля сформулировал свое отношение к обреченному Катаеву в письменной форме и отослал партийным инквизиторам. Знаю Ивана Катаева с 1926 года, знаю, что во все время нашего знакомства и в разговорах, и на партийных собраниях выступал и голосовал против уклонов, в том числе и против троцкизма, но принадлежал к литературной группе «Перевал», созданной по инициативе Воронского, создавшего там троцкистское ядро. Несомненно, не понимая того, что группа используется троцкистами, либеральничал. Я всегда считал его человеком честным, прямодушным, и потому возможность его связи с врагами народа теперь тоже мне кажется маловероятной. Однако по разговору с ним, некоторое время спустя после его исключения, я понял, что в нем по-прежнему не изжиты интеллигентские пережитки, и что человек он недостаточно авангардный, расплывающийся в беспартийном окружении, малоспособный вести за собой». Писатель он даровитый, творчество его, будучи коммунистическим по мировоззрению, тоже всегда несло интеллигентские пережитки ложно понимаемого гуманизма. Как оценить такую характеристику? С одной стороны, Александр Фадеев благородно назвал Ивана Катаева «честным человеком и даровитым писателем», то есть не толкнул в спину падающего человека, не стал его добивать. С другой стороны, не посмел вступиться за коллегу, в невиновности которого внутренне был уверен, а предположил, что не все с ним чисто. Впрочем, кто в те времена вступался за товарищей и друзей? Ивана Катаева 18 марта 1937 года арестовали, 19 августа приговорили к расстрелу. После 20 съезда реабилитировали. Вдова Катаева, поэт Мария Кузьминична Терентьева, тоже сидела. Ей позволили вернуться в Москву после смерти Сталина. Она часто заходила к моему дедушке, мы жили в одном доме. В 60-е годы она издала том прозы Ивана Катаева. Писатели уничтожили, когда он еще только входил в творческую силу. За Рудина Воронского и Губера расстреляли в 1937 году, Лежнева — в 1938 и только Лебедев умер своей смертью на операционном столе в том же 1938 году. Превративший этих писателей в контрреволюционную группу подчиненной Ягоды Альберт Страмин стал майором госбезопасности, получил орден Ленина и назначение начальником областного управления НКВД в Саратов, где его самого арестовали и расстреляли. Василия Гроссмана пощадили. В годы Великой Отечественной войны он стал корреспондентом Красной Звезды и одним из лучших военных писателей. Но он еще дважды окажется в фокусе внимания госбезопасности. В начале 1952 года, когда Министерство государственной безопасности включилось в масштабную антисемитскую кампанию, помощник начальника следственной части по особо важным делам Министерства госбезопасности СССР подполковник Павел Иванович Гришаев вынес постановление, в соответствии с которым активный еврейский националист и американский шпион, а в действительности замечательный писатель Василий Гроссман, был взят в разработку. Но добраться до него не успели. Сталин умер. Василий Гроссман в 50-е годы написал роман "Жизнь и судьба", наверное, самое сильное, что сказано о советской эпохе. Передал рукопись в редакцию журнала "Знамя". Там устроили обсуждение романа с участием руководителей Союза писателей СССР. Роман осудили как политически вредный, после чего последовал донос в КГБ. К Гроссману в начале 61 -го года пришли сотрудники комитета с ордером на обыск и забрали все экземпляры романа. Пожалуй, это единственный в послесталинские времена случай, когда комитет госбезопасности пытался уничтожить литературное произведение. Причем дело это было незаконное, нет в Уголовном кодексе статьи, позволяющей конфисковать литературное произведение. В сентябре 1961 года председатель КГБ Александр Николаевич Шелепин отправил в ЦК короткую записку. Докладываю, что 19 августа сего года член КПСС писатель Некрасов Виктор Платонович посетил на квартире Гросмана Василия Семеновича, автора антисоветского романа «Жизнь и судьба», и интересовался его жизнью. Гросман подробно рассказал Некрасову об изъятии романа сотрудниками КГБ и в ходе беседы допустил целый ряд антисоветских выпадов. Некрасов, в свою очередь, сочувствовал Гросману, называл его смелым и великим человеком, который решил написать правду, а мы все время пишем какую-то жалкую полуправду. Следует отметить, что Некрасов, находясь в пьяном состоянии, вел себя развязно, допускал недостойные коммуниста выпады против партии и советского государства, брал под сомнение политику ЦК КПСС. Прошедший всю Великую Отечественную войну Виктор Платонович Некрасов романом «В окопах Сталинграда» положил начало военной литературе. Книга была настолько хороша, что начинающий автор сразу стал знаменитым. Некрасов был человеком очень честным и самостоятельным, поэтому популярность среди читателей и полученная сталинская премия недолго спасала его от идеологических надзирателей. Председатель КГБ цитировал прямую речь обоих писателей-фронтовиков. Сейчас уже невозможно установить, присутствовал ли при беседе Гросмана и Некрасова кто-то третий. Если да, то он, вероятно, и был доносчиком, Если нет, то это означает, что в квартире Гросмана была установлена аппаратура для прослушивания. Значит, замечательный прозаик Гросман был включен в состав самых опасных для государства людей, которых постоянно прослушивали? Василий Гросман вскоре ушел в мир иной, а Виктор Некрасов уехал из Советского Союза. Власть партийная и советская требовала от наркома егоды. только жестоких мер. Иван Гронский, который редактировал известия, много позже рассказывал о том, как пытался наставить на путь истинный крестьянского поэта Николая Алексеевича Клюева, а тот все не желал вести себя как положено. «Тогда, — вспоминал Гронский, — я позвонил Егоде и попросил убрать Клюева из Москвы в 24 часа. Ягода меня спросил, — арестовать?» «Нет. Просто выслать из Москвы. После этого я информировал Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал». Николая Клюева расстреляли в томской тюрьме в октябре 1937 года, уже при наркомии Ежове. Гронскому такие методы казались вполне приемлемыми, пока его самого не арестовали. Классик советской литературы Леонид Максимович Леонов Вспоминал о том, что Егода умел внушать страх. «Однажды у Горького мы пили вместе за одним столом. И вот Егода тянется ко мне через стол, пьяный, налитый коньяком, глаза на выкате и буквально хрипит. Слушайте, Леонов, ответьте мне, зачем вам нужна гегемония в литературе? Ответьте, зачем нужна?» Я тогда увидел в его глазах такую злобу, от которой мне бы не поздоровилось, если бы он мог меня взять. но не мог тогда. Впрочем, рассказывал об этом Леонид Леонов уже после ареста и расстрела Генриха Григорьевича Ягоды. О чем Леонов не подозревал, так это о том, что он, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, академик, лауреат Ленинской и Сталинской премий, находился под присмотром преемников Ягоды. 8 июля 1973 года председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов донес в ЦК «Среди окружения видного писателя Леонова стало известно, что в настоящее время он работает над рукописью автобиографического характера, охватывающей события периода коллективизации, голода 1933 года, которая якобы не предназначена для публикации». Одна из глав рукописи называется «Обед у Горького», где описывается встреча Горького со Сталиным и Ворошиловым, на которой присутствовал и автор произведения. Характеризуя участников встречи в основном положительно, Леонов отмечает вместе с тем проявлявшиеся у Сталина элементы подозрительности, а Ворошилова изображает несколько ограниченным человеком. За годы репрессий были арестованы десятки тысяч военнослужащих. Никто не сопротивлялся. Практически лишь один военачальник попытался бежать из-под стражи осенью 1935 года, и эта история дорого обошлась наркому Ягоди. Герой гражданской войны Гая Дмитриевич Гай, настоящее имя Гайк Бджишкянц, начальник кафедры военной истории Военно-воздушной академии имени Жуковского. Положенное ему воинское звание Комкор, генерал-майор или генерал-лейтенант, получить не успел, потому что был арестован в июле 1935 года. Причина? Особисты доложили наркому, будучи выпимши, в частном разговоре с беспартийным сказал, что «надо убрать Сталина, все равно его уберут». Гая обвинили не только в антисоветской агитации, но и в подготовке террористического акта против вождя. В Первую мировую войну Гай воевал на Турецком фронте. За храбрость трижды награждался Георгиевским крестом и был произведен в прапорщике. В Гражданскую командовал Первый сводной симбирской пехотной дивизией, которая освободила от белых родной город Ленина, Симбирск. И за храбрость, проявленную в боях у станции Охотничья, получила наименование Железный. Потом Гай командовал Первой армией Восточного фронта, удостоился двух орденов Красного Знамени. Редкость в ту пору. После гражданской войны служил в Западном военном округе. Весной 1925 года Гай сдал командование Третьим кавалерийским корпусом будущему наркому обороны Семену Константиновичу Тимошенко. и прибыл в Академию. После вынесения приговора Гая Дмитриевич Гай, храбрый человек, пытался избежать неизбежного. 23 октября 1935 года Ягода телеграфировал Сталину, отдыхавшему на юге. 22 октября в 19 часов пассажирским поездом номер 64 в особом купе из Москвы был направлен в Ярославскую тюрьму осужденный особым совещанием к пяти годам тюрьмы Гай Бжишкянц Гай Дмитриевич. Гая сопровождал специальный конвой в составе комиссара оперативного отдела ГУГБ НКВД Рязанова, члена ВКПБ с 1932 года, сотрудника ГУГБ НКВД с 1923 года и двух красноармейцев, третьего полка отдельной дивизии особого назначения НКВД, Васильева и Середы, оба члены ВЛКСМ. Конвой в Москве был тщательно проинструктирован и предупрежден о возможных попытках Гая к побегу. В 22 часа 35 минут 22 октября в 3 километрах за станцией Берендеева Северных железных дорог Иваново-Промышленной области Гай из-под стражи бежал. По получении в Москве сообщения о побеге на место выехала оперативная группа, во главе с начальником секретно-политического отдела ГУГБ товарищем Молчановым и заместителем начальника оперативного отдела ГУГБ товарищем Воловичем. По сообщению товарища Молчанова, допросившего конвоиров, Гай бежал при следующих обстоятельствах. Не доезжая станции Берендеева Гай попросился в уборную, куда был выведен в сопровождении конвоира и комиссара. У двери уборной был поставлен конвоир Васильев, а комиссар Рязанов находился здесь же в коридоре. Воспользовавшись тем, что конвой остался в коридоре вагона, Гай разбил плечом стекло, вышиб оконную раму и выпрыгнул на ходу поезда с такой быстротой, что конвоир не успел выстрелить. Конвоем поезд был остановлен в 250-300 метрах от места побега, но Гая обнаружить уже не удалось. В район станции Берендеева выброшены оперативные группы, оцеплена местность и организованы заслоны, имеющие задачей задержать Гая. К участию в розыске Гая привлечены местные коммунисты и колхозный актив. Ввиду того, что по показаниям конвоя Гай выбросился через окно из поезда, идущего со скоростью 40 км в час следов крови, Ни на стекле вагона, ни на раме окна, ни на вторых путях полотна железной дороги, куда он выпрыгнул, не обнаружено. Мы считаем, что он бежал при иных обстоятельствах дела, чем это показывает конвой. Можно предположить, по обстоятельствам дела, что кем-либо из конвоя ему было оказано содействие при побеге. Конвой арестован. «Следствие ведется. По результатам принятых мер Гай должен быть задержан в ближайшее время. На место происшествия, по моему заданию, выехали также товарищ Прокофьев и товарищ Фриновский». Иначе говоря, побегом занялось все руководство Лубянки. Георгий Евгеньевич Прокофьев был заместителем Наркома внутренних дел Михаил Петрович Фриновский, начальником Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД. Захар Ильич Волович – заместителем начальника оперативного отдела Главного управления госбезопасности, который занимался обысками, арестами, наружным наблюдением. Как водится, сразу заподозрили заговор, поэтому конвой арестовали. Общими усилиями бежавший Гай был схвачен, о чем немедленно оповестили вождя. 24 октября в 23 часа 40 минут нарком Егода с чувством невероятного облегчения отправил новую шифровку Сталину в Сочи, самым подробным образом отчитавшись о своих действиях. Сообщаю, что кроме посланных мною на станции Берендеева на территории Иваново-Промышленной области, товарищей Молчанова и Воловича с группой оперативных работников Для широкого окружения места побега мною было выброшено 900 командиров высшей пограничной школы во главе с товарищами Прокофьевым и Фриновским. Кроме того, все сотрудники НКВД с задачей организовать членов ВКПБ, комсомольцев и колхозников и образовать широкое кольцо, обеспечивающее задержание Гая. Также были закрыты все шоссейные и проселочные дороги, подступы к Москве и установлен строжайший контроль по линии железной дороги и водным путям. К 13 часам 24 октября кольцо, образованное в радиусе 100 км от места побега, из командиров высшей пограничной школы, сотрудников НКВД, местных членов ВКПБ, комсомола и колхозников сжималось в направлении к станции Берендеева. В это время, производящие проверку на линии железной дороги, сотрудник транспортного отдела ГУГБ Демидов, Фриновский и Волович, услышали крики и заметили в километре от себя человека верхом на лошади, жестами зовущего их к себе. Товарищи Демидов, Фриновский и Волович быстро направились к нему. Зовущим оказался колхозник села Давыдова Толков, Он сообщил подошедшим к нему товарищам, что он встретил вышедшего из леса человека, схожего с приметами разыскиваемого. Подозреваемый находится в настоящее время в трех километрах отсюда и охраняется учителем-директором Давыдовской школы Александровым, которого он, Толков, вызвал себе на помощь, заметив подозрительного. Товарищи Демидов, Волович и Фриновский быстро направились вместе с сообщившим товарищем Толковым к месту нахождения заподозренного, находящегося под охраной учителя Александрова. Прибыв на место, опознали в нем Гая и немедленно, по моему распоряжению, припроводили Гая в Москву. Из опросов, проведенных товарищем Молчановым и мною, как комиссара оперативного отдела Рязанова, конвоиров Васильева и Середы, так и самого пойманного Гая, обстановка его побега предварительно рисуется следующим образом. Гай был по его просьбе конвоиром Васильевым и комиссаром Рязановым выведен в уборную в вагоне. Сейчас же, после отхода поезда со станции Берендеева, конвоир Васильев, Стоявший у дверей для наблюдения за гаем, в нарушение правил конвоирования допустил, чтобы Гай для отправления естественных надобностей встал ногами на стульчак, а обязан был заставить Гая сесть на стульчак. Комиссар Рязанов также допустил нарушение правил конвоирования и не лично наблюдал за гаем, а поставил у дверей уборной указанного конвоира, сам же остался в коридоре, охраняя выход из вагона. Гай, установив невнимательность конвоирующих, использовал удобную позицию для прыжка и прыжком со стульчика, разбив два стекла, выбросился на ходу из поезда. При падении сильно ушиб левое бедро и левую ногу, быстро скрылся с насыпи в кустарник и небольшой лесок, находящийся рядом с полотном железной дороги. Не будучи обнаружен после остановки поезда выскочившим комиссаром Рязановым и конвоиром Васильевым, Ночью по болотистой местности скрылся в недалеко стоящем леске перед деревней Давыдова, стоящей от места побега в 6-8 километрах. Настоящее сообщение задержал в связи с проверкой данных о побеге и поимке гая, для чего мною были вызваны в Москву товарищи Прокофьев, Молчанов, Фриновский, Волович и доставлен пойманный гай. Пойманным гаем, люди Ягоды. занялись всерьез. И в ноябре он написал покаянное письмо наркому внутренних дел. «Товарищ Егода совершил весьма тяжелое, ужасное преступление перед партией, товарищем Сталиным, будучи выпивши. В частном разговоре с беспартийным сказал, что надо убрать Сталина, все равно его уберут. Мне тяжело здесь повторить вновь характер и содержание разговора, Подробности следствию известны. Это ужасное преступление я совершил не потому, что я контрреволюционер или оппозиционер, что я не разделяю генеральную линию партии или состоял в антипартийных организациях и вел подпольную борьбу с партией. Нет, не поэтому. Это я вам докладываю совершенно честно. Это можно доказать всей суммой моей прошлой общественно-политической и военной работы. Это гнусное преступление я совершил под влиянием двух основных факторов. А. Под влиянием личной неудовлетворенности своим общественным положением и занимаемой должностью. И. Б. Под влиянием антипартийных разговоров с некоторыми близкими мне большевиками, даже старыми большевиками, фамилии которых следствию известны. Фамилии некоторых антипартийно настроенных — дам товарищу Молчанову под влиянием указанных факторов, и я стал катиться на путь двурушничества. Правда, говорил, писал, выступал и очень часто за товарища Сталина, но перебороть окончательно влияние товарищей, влияние шушукающей среды я не мог. И вот вырвало все это по адресу вождя партии, по адресу товарища Сталина в такой гнусной форме и словах. Теперь Сидя в одиночестве, в изоляторе, продумав всесторонний свой гнусный поступок, поговорив открыто и честно со следователями и товарищем Молчановым, я представляю себе весь ужас совершенного мною преступления. Я переживаю. Я страдаю очень болезненно. Ведь с таким настроением я мог окончательно докатиться в пропасть, в объятия контрреволюции». Осознав всю глубину совершенного мною преступления, я хочу окончательно и бесповоротно порвать с товарищами и средой, которые оказывали на меня влияние. Я прошу партию и умоляю вас, в частности, товарищ Егода, дать мне возможность искупить свою вину перед партией и перед вождем партии товарищем Сталиным. Я умоляю вас, если возможно, возьмите меня в органы НКВД». дайте мне самое опасное поручение, пошлите меня в самые опасные места, пошлите меня на границы СССР, Сибирь, Маньчжурия, Монголия, Туркестан, все равно, где бы я мог вновь своей кровью, своими подвигами еще раз доказать свою преданность партии и искупить свою вину. Ничто мне не жаль, ни семью, ни малолетнюю дочь, ни инвалида престарелого отца. «Мне жаль дожгучей боли» — имя старого боевого командира Красной армии Гая, которое я так необдуманно осрамил. «Товарищ Егода, мне очень больно об этом говорить. Вам, старому организатору и командиру Красной гвардии и армии, все это должно быть известно. Я не могу, я не хочу, я не мыслю себя вне рядов славной ленинско-сталинской партии ВКПБ». Умоляю еще раз партию простить меня и дать возможность своей кровью искупить свою вину. В камере темно, да и слезы мешают писать. Герой гражданской войны Гай два года провел за решеткой. 11 декабря 1937 года был приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Никто из гордившихся его поимкой чекистов не мог предположить, что со временем их всех тоже расстреляют, причем Прокофьева, Молчанова и Воловича даже на несколько месяцев раньше возвращенного ими за решетку Гая. Возмущению Сталина не было предела. Разумеется, он сразу предположил предательство в НКВД. Просто так убежать невозможно. Мысль о том, что побег. Стал возможен из-за обычного разгильдяйства, конвоиры нарушили служебную инструкцию, потому что мало приятного наблюдать за человеком в туалете, вождь отверг сразу. Его выводы строились на том, что любой недостаток следует объяснять происками врага, которого необходимо найти и уничтожить. Кроме того, ему было неприятно сознавать, что на поимку одного единственного безоружного арестанта пришлось мобилизовать едва не весь огромный аппарат госбезопасности, да еще привлечь широкие массы трудящихся. В этом Сталин увидел неспособность Ягоды правильно организовать дело и не мог сдержать раздражение. 25 октября 1935 года разгневанный Сталин из Сочи писал Молотову, Кагановичу и Егоди. Из обстоятельств побега Гая и его поимки видно, что чекистская часть НКВД не имеет настоящего руководства и переживает процесс разложения. Непонятно, на каком основании отправили Гая в изолятор в особом купе, а не в арестантском вагоне, где это слыхано, чтобы приговоренного к концлагерю отправляли в особом купе, А не в арестантском вагоне. Что это за порядки? Версия побега через окно на полном ходу поезда, по-моему, маловероятна. Вероятнее всего, арестант переоделся и вышел на станцию, пропущенный кем-то из конвоиров. У Гая и его друзей, мне кажется, есть свои люди в ЧК, они и организовали ему побег. Еще более чудовищная обстановка поимки Гая. Оказывается, для того чтобы поймать одного сопляка. НКВД мобилизовал 900 командиров пограничной школы, всех сотрудников НКВД, членов партии, комсомольцев, колхозников и создал кольцо, должно быть из нескольких тысяч человек радиусом в 100 километров. Спрашивается, кому нужна ЧК и для чего она вообще существует, если она вынуждена каждый раз и при всяком пустяковом случае прибегать к помощи комсомола, колхозников и вообще всего населения. Далее, понимает ли НКВД, какой неблагоприятный для правительства шум создают подобные мобилизации? Наконец, кто дал право НКВД на самочинную мобилизацию партийцев, комсомольцев и колхозников для своих ведомственных потребностей? Не пора ли запретить органам НКВД подобные, из позволения сказать, «мобилизации»? Важно заметить, что вся эта кутерьма была бы исключена, если бы Гай был отправлен в арестантском вагоне. Я думаю, что чекистская часть НКВД болеет серьезной болезнью. Пора заняться нам ее лечением. Его слова звучали как приговор наркому внутренних дел. Эта история укрепила Сталина во мнении, что руководство госбезопасности пора менять. Но Генрих Григорьевич Егода этого не понял. потому что вождь, никогда не спешивший, еще целый год размышлял над тем, кого сделать новым наркомом, пока не остановил выбор на расторопном и безукоризненно исполнительном Николае Ивановиче Ежове. В середине 1930-х годов Генрих Егода достиг вершины власти и почета. Это были лучшие годы его жизни — Нарком добился введения специальных званий начальствующего состава Главного управления государственной безопасности от сержанта госбезопасности до комиссара государственной безопасности первого ранга. По его указанию для чекистов разработали форму и ввели знаки различия. Офицеры госбезопасности ходили в гимнастерках защитного цвета и синих брюках. Краповые петлицы. На гимнастерке на рукавный знак красного цвета, на котором вышит и серп, и молот, на них вертикально наложен меч. Руководящим работникам наркомата постановлением Политбюро от 26 ноября 1935 года присвоили новые звания. Егода добился решения о том, что для начальствующего состава специальные звания будут пожизненными. Лишить специального звания имел право только суд. и ни одно лицо начальствующего состава Главного управления госбезопасности не могло быть подвергнуто аресту без особого разрешения наркома. Наверное, Генрих Григорьевич наивно полагал, что позаботился о своем будущем. Специально для него ввели маршальское звание. 29 ноября 1935 года Правда поместила постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР